Автор выражает особую благодарность тем замечательным людям, без помощи которых невозможно было бы продолжить повествование в удивительной и в то же время чрезвычайно драматичной жизни необыкновенной принцессы.